Глава 11. Уход. Июнь 866 года. Рось-река. В сказании есть выразительный штрих. Имеем в виду религиозный аспект их жизни, засвидетельствованный сооружением идолопоклонных курганов и холмов, где совершались жертвоприношения. Фраянов. Древняя Русь. хельги Ярл давно ждал засады. Можно сказать, даже жаждал ее всей душою, желая поскорее сойтись с черным друидом в честной схватке, как уже было когда-то несколько лет назад и, увы, закончилось ничем. Но теперь, похоже, друиду удалось изменить время, что и увидели все на примере Рюрика, который, конечно, должен был умереть, но почти на десяток лет позже. Хельги даже точно ощущал, насколько. «Ровно на 13 лет раньше погиб новгородский князь Рюрик, Рюрик ютландец» уважаемый всеми конунг и северный русский князь, наследником которого стал теперь Хельги Ярл, князь Олег, прозванный вещим. Рюрик умер не просто так. Его судьбу изменил Дирмунд, вернее, черный друид Фаргайл, действующий от имени второго киевского князя. Если Дирмунду как-то удалось изменить приговор Норн, кто знает, не может ли этим воспользоваться Хельги. Если нить судьбы Ютланса была перебита раньше – Почему не может прерваться судьба друида Дирмунда? Или судьба его, Хельги? Но тут уж как повезет. В этом смысле Ярл верил в себя и свою удачу. Недаром когда-то давно говорила ему девушка-жрица Магн-дуль-бресал «Ты тот, кто может остановить черное дело друида», мысленно продолжил Ярл, стоя на корме ладьи, рядом с кормчем. Вся северная дружина уместилась на пятнадцати кораблях. Всего же их отошло от Киева около сотни. Вместительные, украшенные червленными щитами насады, суда с надставными бортами. юрки и челны моноксилы, широкие плоскодонные лодки, в них везли лошадей. Все это были, конечно, не дракары, быстрокрылые кони моря, но все же, все же. Хельги даже почувствовал давно знакомый азарт, словно перед ним был не Днепр, а дорога ладея бескрайнее синего моря. Кажется, вот-вот из-за излученной покажутся низкие берега Восточной Англии. Трепещите, англы, — со смехом бросил Снори. Помнишь, Ярл, как тогда, в Мерсии? Хельги тоже засмеялся. Еще б не помнить. Хотел было сложить приличествующую случаю Вису, да раздумал. Кто тут оценит ее, кроме Снори, да еще нескольких норманов? Хаснульф и его люди были на других кораблях. Вон впереди реяли на мачтах их боевые стяги. А Хельги не торопился, поджидал кое-кого, да и так, имел еще планы. Хотя, конечно, по всем обычаям следовало бы плыть впереди, рядом с ладьей Хаскульда. Ярл уважал обычаи, но полностью игнорировал их, когда дело касалось выгоды. Неважно какой, материальный или военный. Он посмотрел назад. Высокий и красивый князь северных русских земель. Русы, так еще называли славян, так называли служивших им норманов. Ведь призвав Рюрика со словами Владей нами», на самом деле хитрые русичи хотели сказать совсем другое «управляй». А это очень непростая работа, и без ложной скромности Хельги Ярл, или Олег, как все чаще называли его даже свои норманы, мог считать, что вполне справился с ней в Ладоге. Ни один ладожский житель не мог сказать о нем плохого слова, и вовсе не потому, что боялся а потому что явственно ощущал, как лучше и удобнее стало жить под властную рукой варяжского князя и верной ему дружины, в большинстве своем уже состоявший не из варягов, а из славян, веси, кривичей, кого только не было. Даже затесались рыжеусый, фриз, скайлинг и, уж совсем неведомо как, два печенега, Арай с Хакимом. Два дружка, они разлей вода. Арай маленький, кривоногий, смуглый. Хаким, наоборот, яркий, кудрявый, блондин. По виду настоящий викинг Из истинных детей фьордов Вон они на веслах А рядом тоже дружки закадычный, Дивьян с Лашком Лашка понаглее, поувереннее Дивьян тихушник, упрется глазами в землю Слова лишнего не вытянешь Хорошие парни Все хоть сейчас голову сложат за князя Олега Да за воеводу своего Снори Снори умелый, опытнейший воин Побывавший в таких передрягах Что мало кому и присниться-то могут И в них уцелевший и приобретший, давно уже, славу, истинную славу викинга, о которой слагали свои песни скальды. станом стали чеканным, бил волн прибой булатный бой. Да, молодцы один к одному, ничего не скажешь. А сколько уже и погибло их, не упомнить. Не упомнить? Хельги не забыл никого, особенно друзей детства. Ингви — рыжий червь, Харальд — бочонок, Свейн. Все вы теперь в Алгале где вечный пир и вечная битва, в Вальгалле и в памяти Хельги Ярла. Интересно, помнит ли их Снори? Хельги помахал рукою. — Эй, Снори, Ярл, не хочешь ли выпить со мной пиво? — Из твоего кубка? Почту за великую честь. В два прыжка молодой воевода был уже на корме. Высокий, белобрысый, с мальчишеской задорной улыбкой. Да, ему было не так уж и много за двадцать. — Ингви? Харальд? «Конечно, помню, Ярл», — посмурнев ликом, тихо ответил он. «Я всегда пью за них на пирах и перед битвой. А ты помнишь лагеря Эгиля? И как мы искали его секиру? И ты нашел, а мы утерли нос задаваки Фридлееву, сыну свей накопителя коров? А как злились братья Альфсены за то, что чуть не сожгли их сарай? По делам с Купердяем». Помнишь, был на усадьбе Альфсонов мерзкий и противный сопленосый Лейв? Совсем еще мелкий, я тогда нечаянно толкнул его в копытную лужу. С тех пор, говорят, его так и прозвали. «И немало гадости он принес нам и нашим людям», — заметил Ярл. «Жаль, я не убил его прямо тогда», — азартно заявил Снори и, немного помолчав, спросил. «Когда же мы прекратим тащиться позади всех, князь?» «Когда дождемся моего человека». Допив кубок, пояснил Хельги Ярл. Нетерпеливого выводу ответ не устроил. А если он вообще никогда не явится? Ждем до вечера, а с утра прибавим ходу. Вот это дело, князь. Я поговорю со своими. Мы мигом обставим изнеженных задавак Хаскульда. Увидят, как гребут настоящие викинги. Хельги еле подавил смех. Подумалось вдруг, а кого это Снори держит здесь за истинных викингов? Лашка с девьяном или Печенегов? Видно их, а первые-то двое у него в любимчиках ходят, хоть и не признает того с Нори. Ярл всмотрелся в берег. Вроде как челнок бьется бортом о волны. Нет, показалось. Хельги вздохнул. Жаль, не успел Ярил Зевота раскрутить своего дружка Волхва до отъезда. Что ж, на все нужно время. Другое дело, что у Хельги в связи с отплытием времени-то как раз и не было. Вот и подзадержался Ерил. А был бы здесь ирландец, сказал бы, и правильно сделал. Поход походом, но иные, вполне мирные на первый взгляд комбинации, иногда побольше любого похода, значит. Вот как, например, сейчас с Ерилом и новым его знакомцем, молодым волхвом Войти гором. Чувствовал князь, можно через него не только на Борича вельвида выйти, но и на кого повыше. На кого, собственно, и надо было. И ведь только в последний день, к вечеру, проговорился Протовый Тигор, про тайную крепость на росе реке, где отсиживался, якобы уехав примучить восставших древлян, второй киевский князь, а, фактически, просто боярин Дирмунд. Хельги, как услыхал, про крепость от Ярила, так чуть не затрясся. Крепостица тайная, это вполне было в духе Дирмунда, вполне. Сколько было у него этих тайных крепостей до да капищ? «И сколько еще есть? Кто ведает?» «Очень может быть, что волк вчера вник войти гор». «Эти его речи о молодом волхве гонители. К чему они?» «И рось река?» На ночь причалили к берегу, выставив сторожу. Запалили костер, сварили пойманную тут же рыбу. Такие же костры с сотнями светлячков светились по всему берегу, заизлученные дальше, словно бы сами звезды сошли на землю, Упали на берег, повторяя изгибы реки. «Красиво!» — посмотрев в освещенную пламенем сотен костров ночь, мечтательно произнес Девьян. «Бывало и мы так сладой, чижей, соберемся ночью за рыбой. Ты спишь, что ли, Лашк? Вот и вправду ленивец. Ну, спи, спи. Уже разбужу, как наша очередь насторожу придет». Девьян осторожно накрыл друга плащом. «Знал, долго спать не придется, времечко быстро летит. И вправду, пока чистили оружие и котлы, срубали ветки для шалашей и подстилок, уже истемнело так, что руку вытяни, не увидишь. Часть костров, большая часть, погасла, но все же некоторые горели. Отпугнуть зверье да комаров дымом, ну и вернувшимся со стражи гридем хлебнуть горячего сбитню. Девьян даже и не успел толком закимарить. Пока котел песком чистил, его очередь, потом кольчушку, Не почистишь, так не успеешь оглянуться, как и зайдет вся кольчуга коричневой ржавчиной. Порвется, словно сгнившая рыбачья сеть. Покончив с котлом и кольчугой, Девьян, наконец, повалился на пахучие ветки, потеснив сопящего Лашка. Казалось, только глаза закрыл, как затряс его за плечо, орай печенек. «Лашка, дешка, вставайте, ваша очередь стражить!» В караул собрались быстро. Само собой спали одетые при оружии. Натянули только кольчушки, да луки со стрелами прихватили, хоть и темно. Остороже их до первого свету длилось. Может, и пригодятся луки. — Своих не пристрелите, — напутствовал их Снори. И когда он только спал. «Ну, — Но, уж ты и скажешь, господин воевода. Уходя в кусты, обиженно отозвался Лашка. Пробравшись, вербы остановились у старого дуба. Тут, по знаку Снори, разошлись. Лашка остался у дуба, а Девьян прошел чуть правее к рябиновым зарослям. Эх, была бы осень, поел бы рябинки, хороша ягода, и неприторна, и сытна, а еще ее с медом есть можно, или с кореньями сладкими. А уж какая брага из нее выходит, хмельна, духовита. Такой брагой богов до лесных духов славить одно удовольствие. Девьян облизнулся и прислушался. Показалось, вроде бы кто-то тихонько свистнул. Или нет? Может, птица? Жаворонок или соловей? Так ведь ночь, какие жаворонки? Да и для соловушки поздновато. Вот. Вот опять свистнул. И кто? Кажется, будто бы откуда-то сверху. Вон сто сины Точно кто-то прячется в ветках. Недолго думая, Дивьян сдернул с плеч лук и наугад послал в осину стрелу. Замерев, прислушался, стараясь поточнее определить направление следующего выстрела. Подумалось, вот бы лазутчика подшибить. Как бы был горд Снори, Уж тогда не вспомнил бы про то, как обманулся Девьянского с неком Алисеем. Вот уж правда и есть, совсем по-дурацки тогда все вышло. Хорошо, хоть соглядатые княжи повсюду были, а если б не было? Страшно себе представить. Убил бы, сам того не желая князя, и подняли бы головы затаившиеся враги недобитки. Уж тогда-то бы наволодский старосток наверняка захватил бы старые угодья рода Конди. «Чтоб тогда делал Дивьян?» «А сейчас Хельги князь ясно сказал, земля того, кто издревле владел в своем праве. Пока хоть последний родич остался. Вот Дивьян и есть последний. Сгинет? Прихватит земельку килогаст, А вот уж как бы не так. И еще один родич имеется. Лада Чижа, о том Келогаст не ведает. Так что не достанутся ему ни полуиски журчащий ручей, ни Черная река, ни Шугозера. «Все отсудит». Заберет Владислава, не по силе, по правде. А чтоб правда без силы не зачахла, на то у Хельги князя верная дружина имеется, в том числе и он, Дивьян. Однако на оси не зашевелились. Дивьян наложил стрелу. «Не вздумай стрелять, Дишка!» — громко произнесли сосины. «Попадешь еще, не дай боги!» «Кто ты?» — спросил Дивьян, тут же, как учили, перекатываясь на другое место, чтобы не послали на голос стрелу. Бывали случаи. «Остынь, говорю! Послышался из темноты тот же голос, уже гораздо ближе. — ерил я, да смотри же! — И правда, Ерил, поднялся из травы Девьян. — Хорошо посветлело чуть, хоть разглядел. — Так я и ждал, когда посветлеет, — с улыбкой сообщил ерил Нечесанный, исхудавший, в разорванной шерстяной тунике. Веди к князю. — Нельзя, что ты, — покачал головой Девьян. — Мыть встороже. — Подождешь до рассвета? — Подождал бы. Ярил усмехнулся. Да только время не терпит. Известие дюжи важное. Отрок пожал плечами. Тогда иди сам. Только ежели спросят, громко кричи «Сварок и Мокош». Это слова на ночь тайные. Чего ж ты и хорешь на весь лес? Резонно посетовал зевота. Шепнул бы на ушко. Ладно, пошел я. Зашуршали за парнем сходящиеся ветви рябины. Выслушав Ярила, Хельгий Ярл поднял дружину. Не всю, лишь малую часть. И то и должно было хватить вполне, ибо не в воинской силе тут дело, вернее, не только в ней. Зевота шел впереди, обходя ямы, за ним Яру и дружинники. Светало, и на фоне быстро окрашивающегося лазурью неба четко выделялись черные стволы деревьев. «Вон тут тропинка», — нагнувшись, оглянулся Ерил. «Войти гор сказывал от дуба сразу направо, а уж дальше в сторону роси реки». «Так быстрее на ладье». — Нет, — Чаровник сказал не быстрее, — да и ждут они с реки, опасаются. А тропа эта тайная для своих. Выйтигор мне ее зело пьяным поведал, хвастал. Ничего не ответив, Хельги Ярл лишь прибавил шагу. По словам Зевоты, если верить войти гору, идти было не так уж и далеко, только требовалось не слишком шуметь, дабы не вызвать ненужной подозрительности стражников Дермунда князя. Лес постепенно становился гуще, а росная трава под ногами ниже. Вот уже пошли мхи, а березы, осины и липы сменились мохнатыми елями. Шушали под ногами желто-коричневые иголки, в низинах густо рос папоротник. Где-то рядом долбил кору дятел, а впереди гулка куковала кукушка. Миновав небольшой овражек, отряд новгородского князя пробрался сквозь бурелом и неожиданно уткнулся в толстые бревна ограды. «Я же сказал недалеко». — прошептал Ерил. — Прав чаровник оказался. Дальше и я, сам помню, хаживал с порубором. Вон, в той стороне, где елка, капище. Там сто дев, ну, я рассказывал. Хельги угрюмо кивнул. Кажется, он догадался, каким образом друиду удалось изменить ход событий. Сто дев, одновременно принесенных в жертву, вряд ли кто из богов устоит перед таким роскошным подношением. — Арай, Хаким, Лашк. Обернувшись, позвал князь ближайших к нему воинов. «Идите с Ерилом. Подожжете жертвенник? Досмотрите, чтоб только пепел остался от этого мерзкого капища. Но как же? Идите и помните это очень важное дело. Исполните его с честью». «Мог бы про то и не говорить, князь!» Смешно, с акцентом произнес кривоногий Арай. «Мы все люди чести!» «В этом не сомневаюсь!» — усмехнулся Ярл. Удачи! «Мы же...» — он поглядел на Снори. «Потревожим это осиное гнездо, или, как бы сказал конхабар-ирландец, подержим руки в гнезде гадюк, а вось пообломают зубы». Снори беззвучно засмеялся. «Штурмуем ворота, Ярл?» «Нет, сначала попробуем постучаться». Подойдя ближе к воротам, Ярл громко стукнул в них рукоятью меча. «Чего надо?» — высунулся из небольшой калитки стражник. И даже не застонав, повалился навзничь. Тяжелая секира Скайлинга Фриза снесла ему пол черепа вместе с частью шлема. Фриз горделиво поправил усы, рыжие, как хвост лисицы. «Зажирели совсем», — покачал головой Ярл. «Видно, и вправду не ждут с этой стороны нападения». «Похоже, они его вообще не ждут», — резонно поправил Снори. «Докажем им, что они ошибаются?» Хельги поднял правую руку, прислушался. «Вперед!» — сказал он, — «да помогут нам боги!» Собственно, как такового боя не было, лишь скоротечная стычка. Быстро проникнув во двор, дружинники не стали зря терять время, подшибав стрелами оказавшихся у стен воинов. Затем часть дружины окружила просторную избу, другая же часть растеклась по всему двору, проверяя амбары конюшни. Почти все защитники крепости, судя по одеяниям волхвы, предпочли сдаться на милость победителя. Ну а кто долго раздумывал, тут же знакомился с острыми мечами дружины. «Где князь?» — сумрачно оглядывая пленных, спросил Ярл. «Предупреждаю, если я не найду его, вы будете сожжены, как и все ваше капище». Он кивнул в сторону леса, откуда уже поднимался в небо столб черного удушливого дыма. «Там, где колодец, есть подземный ход», — неохотно выдавил высокий жилистый старик с густой бородой и бесцветными, глубоко посаженными глазами а Вряд ли вы догоните князя». «А вот и посмотрим», — усмехнулся Ярл, спрыгивая на сухое дно колодца. Подземный ход, узкий и сумрачный, вывел Хельги и последовавших за ним воинов в глубокий овраг, густо заросший папоротником и дроком. Над оврагом склонялись широкие ветви елей, за ними блестела река, рось. Слева валили клубы густого дыма. «Вот они!» Выбравшись из оврага, Снори указал на бегущих вдоль реки людей. «Догнать!» — приказал Ярл и сам пустился в погоню. Хлистали по лицу колючие ветки. В мягком мху пружинили ноги. Мелькали по сторонам кусты и деревья. Быстро оценив обстановку, Хельги улыбнулся. Облава растянулась вдоль реки полумесяцем. И он ясно видел, что беглецам не уйти. Ну никак. Никоим образом. Вот их уже окружили. Жалкие, тяжело дышащие люди. И среди них Дирмунд в желтом плаще, длинноносый, с рыжей жидковатой бородкой. Такой же жалкий, как и все остальные. Увидев Хельги, он поднял глаза, жуткие, черные глаза друида, и неожиданно улыбнулся. — Я давно ждал тебя, Яроу. — Знаю, — угрюмо кивнул Хельги. — И ты также знаешь, что никто из собравшихся здесь людей не сможет убить меня? — с глумливой усмешкой заметил друид. — Никто, кроме тебя. «Только ты тот, кто может!» Он буквально повторил слова, когда-то произнесенные Магн, опозоренный им жрицей. «Так сразимся же, и пусть боги даруют смерть недостойному!» — воскликнул друид и воздел руки к небу. «Вон островок, он совсем мал!» Он кивнул на островок недалеко от берега, и в самом деле длиной лишь в пару десятков шагов. «Вот че он!» Дермунд указал на привязанную к мосткам утлую однодревку. Его вполне хватит для двоих. Так ты идешь? Иду. Хельги решительно вытащил меч из ножен. Обернулся. Не мешайте нам. Дружина стояла потупись. Никем не задерживаемый, друид вытащил из кустов весло и уселся в челнок, но никуда не уплыл. Хотя Хельги, чуть задержавшись, специально предоставил ему такую возможность. «Я дождусь, наконец, тебя, Ярл, или раздумал?» Не ответив... Хельги уселся в лодку и перерубил связывающую ее с мостками веревку. Друид послушно заработал веслом. «Дивьян, лажк, Арай!» — тихо шепнул нори «Разденьтесь, прихватите луки и быстро на тот берег, чтоб ежели что, а мы уж тут поглядим». «Поняли тебя, воевода!» — кивнули все трое. Полетели на песок шлемы, кольчуги, рубахи. Тем временем челнок достиг островка. Выйдя на берег, Хельги, Ярл и Дермунд направились к Кривой сосне, росшей почти ровно посередине острова. Подле сосны виднелась неширокая, усыпанная прошлогодней хвоей поляна, за которой густо разросся дрог. «По-моему, вполне подходящее место», — вполне дружелюбно кивнул на поляну друид. «По-моему, тоже», — Хельги взмахнул мечом. «Защищайся же, темная тварь Эй, «Э-э, не так быстро», — Друид попятился и вдруг возопил «Велимор!». Серый, стремительной тенью выскочил из кустов волк с раскрытой пастью и, зарычав, бросился на ярло. Хельги взмахнул мечом и с ужасом почувствовал, как острое лезвие, не причиняя никакого вреда, прошло через волчью шею. «Волкодлак! Оборотень! Что ж, имеется кое-что и на это!» Снори, стоявшие на берегу воины, тоже заметили, что на острове происходит что-то неладное хотя они и не слышали слов, но все видели, и выпрыгнувшего из кустов волка и сгинувшего неизвестно куда Дермунда князя. На бегу, скидывая кольчуги, дружинники бросились в реку вслед за молодым воеводой и не смогли проплыть ни сажени Вода, светлая радостная летняя водичка, вдруг потемнела, превратившись в вязкий кисель. «Вот так-то лучше!» — прошептав заклинание до конца, засмеялся спрятавшийся в камышах Дермунд. Оглянулся на волкодлака что то тут вяло действует с усмешкой достал спрятанный на груди камень волшебный камень леофаль украденный символ древней ирландской веры подняв его вверх зашептал заклятие а хельги тем временем громко читал вису злобу уйми не клацай зубами фафнера сын знай меч мой осиновым колом стать может теперь для тебя тьмой рожденный фафнера сын И Виса сделала свое дело, да и не могла не сделать. Недаром умение сочинять считалось важным искусством. Недаром учил этому Велунд, колдун-кузнец, учитель и наставник юного Хельги. Злобные глаза оборотня вдруг потухли, и сам он словно стал меньше, съежился, заскулил, закрыв лапами морду. И еще бы, рифмованное волшебное слово имеет страшную силу. Им можно ранить, а можно убить». И все равно, человек ли перед тобой, великан ли, или оборотень волкодлак с острыми, как лезвие секиры, клыками. Прочитав последнюю строчку, Хельги поднял меч, чтобы побыстрее покончить с порождением Локи. Волк вдруг жалобно заскулил, заводил носом и, отпрыгнув в сторону, побежал в камыши, словно его там ждал кто-то. А может, и ждал? Тот же Дермунд. Ну, коварный Нидинг, сейчас ты за все ответишь сполна. Не раздумывая, Хельги Ярл бросился следом за волкодлаком. «А, вот они, в камышах. Друид вроде как прогоняет волка, бьет его палкой. Тот обернулся. Ага, явно испуг появился в черных глазах друида». Хельги с хохотом поднял меч. «Что это за камень в руках у Дирмунда? Да это же Леофаль! О, боги!» Вспышка. Яркий зеленовато-сиреневый взрыв. И никого. Ни Дермунда друида ни Волкодлака. Один угрюмо сидящий на песке Хельги, да к нему воины верной дружины. — Ты снова перехитрил меня, друид? — поднимаясь, вздохнул Ярл. — Впрочем, наша битва еще не закончена, и я отыщу тебя, куда бы ты ни скрылся, ибо сказано, я тот, кто может. А значит, больше некому, верно, ребята? Князь весело подмигнул воинам.